Закрыв глаза, Максим попытался заснуть. И заснул. Увы. Сон не дал ему ничего. Проснувшись, Максим понял, что не только не сновидел, но даже не видел снов. Для сновидения нужна сила. А у него ее сейчас очень мало. Оставалось только ждать и надеяться на лучшее. Утром следующего дня Максим почувствовал себя значительно лучше. Бог по-прежнему мучительно ныл. Однако, по словам врача, болела не столько рана, сколько сломанные ребра. Максим уже знал, что прошлой ночью ему не только сделали операцию, но и влили больше полутора литров крови. Знал Максиме о том, как попал сюда. Кто-то положил его на крыльцо больницы и постучал в дверь. Того, кто его привез, никто не видел. Это Максима вполне устраивало. Очевидно, хозяин москвича и его жена хотели избежать лишних расспросов. Вполне возможно, что легионеры до сих пор не знают, где его искать. Да, они, наверное, нашли капли крови и на заборе, и на пистолете. Но простая логика говорит о том, что если человек убежал, то ранен он не тяжело. А обращаться в больницу с пулевым ранением, даже легким, значит навлечь на себя кучу неприятностей. И того все говорил за то, что в больнице его нет. Но не дурак же он в самом деле. А дураком его Яна не считает. Надежда? Да, хотя бы и слабая. Вдруг среди легионеров найдется особо дотошный человек. К тому же они сейчас наверняка в ярости. Скольких он уложил? Троих? Четверых? Странно, но об убитых врагах Максим думал на удивление спокойно Это его даже удивляло Максим намеренно попробовал вызвать у себя чувство раскаяния или сожаления Ведь не букашки какие-то, люди все-таки Пытался, но ничего не получилось Не было в его душе жалости после того, как увидел фотографию Андрея Максим не знал, как легионерам удалось до него добраться Возможно, его просто застали врасплох После обеда Максима перевели в другую палату, очень маленькую Фактически здесь стояло всего две койки. Одна пустовала, вторая досталась Максиму. А причина всего столь уединенного содержания Максим понял тогда, когда в палату вошел следователь. Разговор с ним длился почти 40 минут. Максим ничего о себе не говорил, довольно убедительно имитируя полную потерю памяти. Сказал лишь, что помнит кирпичную стену и еще рельсы, какой-то вагон и больше ничего». Все попытки следователя выяснить его личность и установить, где и при каких обстоятельствах Максим получил ранение, не увенчались никаким успехом. В конце концов, следователь ушел, пообещав, впрочем, зайти еще. Максим хорошо осознавал всю серьезность своего положения. Стоит легионерам узнать о нем, и его уже ничто не спасет. Утешало то, что Оксане удалось скрыться, иначе бы Яна непременно попыталась на этом сыграть. Ну а ему оставалось только ждать. Очередной день начался с неприятностей. В палату зашел уже хорошо знакомый Максиму санитар и сообщил, что за ним приехали. «Тебя переводят в лазарет следственного изолятора», – сказал он. «Сейчас бумаги подписывают». Максим поджал губы. Итак, до него все-таки добрались. Другого объяснения происходящему не было. «Помоги мне сбежать», – попросил он пристально глядя на санитара. «Я заплачу тебе 20 тысяч долларов. Честно, я не обману». «Да ты что», – усмехнулся санитар. Я что себе враг? Зачем мне проблемы? Так что извини. Санитар повернулся и вышел из комнаты. Максим огляделся, как на зло ничего, что можно использовать как оружие, не утка же ему драться. Приходилось признать, что он проиграл. Бежать в нынешнем состоянии он не может, значит, надо просто с честью принять неизбежное. Он лежал и ждал. Следователь все не появлялся. Наконец в коридоре послышались шаги. Дверь открылась. Это оказался незнакомый ему человек лет сорока в строгом сером костюме, с накинутым поверх него белым халатом. Еще несколько человек остались в коридоре. Он спросил незнакомец успешно проскользнуть в палату санитара. Очевидно, тот ничего не хотел пропустить. «Он!» – не без радости подтвердил санитар. «Даже деньги мне предлагал, чтобы я помог ему убежать. 20 тысяч долларов!» «В самом деле?» – губы незнакомца тронула улыбка. «Надо было брать. Шучу, конечно. Пожалуйста, оставьте нас одних». «Не прикройте дверь». Санитар тут же вышел. Максим лежал, размышляя о том, убьют ли его прямо здесь или все-таки увезут. Скорее всего, увезут. У легионеров еще наверняка есть к нему вопросы. «Ну здравствуйте, Максим Викторович», – незнакомец палец в карман. Максим напрягся. Но вместо пистолета в руках гостя оказалась красная корочка удостоверения. Развернув ее, незнакомец аккуратно поднес удостоверение к глазам Максима. «Полковник Марченко, Федеральная служба безопасности». Микроавтобус с тонированными стеклами вёз его по улицам города. Лежа на носилках, Максим искоса поглядывал на охранников, трех дюжих парней в черных масках и форменных комбинезонах с надписью ФСБ на спинах. Все трое были вооружены, ствол одного автомата смотрел Максиму прямо в лицо. Полковник Марченко расположился на переднем сиденье рядом с водителем. За все время пути он так ни разу не обернулся. Дорога заняла около 20 минут. Максим не мог разглядеть, куда именно его привезли. Поскользнувшись под машиной тени, понял, что проехали подаркой. Микроавтобус остановился во внутреннем дворике. Было слышно, как где-то позади заработал привод закрывающихся ворот. Тут же распахнулась задняя дверь. Максима аккуратно вытянули из машины и понесли к крыльцу.